На утро не свет ни заря, пока большая часть города все еще спала, и даже стражники в восточных воротах зевали и смотрели устало, они покинули Фивы. Нейфера положили в задней части крытой повозки, которую тянула упряжка из четырех лошадей. Этих тягловых лошадей тщательно отбирал Хилтон. Они были сильными и здоровыми, но не блистали ничем, что могло бы возбудить зависть или отложиться в памяти. Повозка была загружена продовольствием и снаряжением, которое могло им понадобиться, когда они покинут речную долину. Хилта оделся, как богатый крестьянин, Мерин, как его сын, а Бей, как их раб. Нефер лежал на соломенном тюфике на дне повозки за занавеской из дубленой кожи. Сейчас он был в полном сознании и понимал все, что Таита должен был ему сказать. Несмотря на царскую охранную грамоту, сержант стражи был придирчив. Он не узнал Таиту под его капюшоном, поэтому поднялся в крытую повозку, чтобы осмотреть содержимое. Когда он отодвинул занавеску и увидел изможденное, бледное лицо нефера, усыпанное изображенными Таитой алыми пятнами чумы, которые ни с чем нельзя было спутать, он в ужасе выругался и спрыгнул с повозки, столь энергично творя знаки против зла, что уронил лампу, и та разбилась у его ног. — Уезжайте! — отчаянно закричал он хилто, держащему по воде. Увозите этого грязного чумного негодяя из города! Еще дважды в течение дней, ушедших на то, чтобы пересечь прибрежную равнину и достичь холмов, отмечавших границу возделываемой земли и пустыни, их останавливали военные дозоры. Каждый раз царского свитка и жертвы чумы было достаточно, чтобы снова продолжить свой путь после самой короткой остановки. По поведению дозоров было ясно, что в фивах подмена тел не обнаружена, и тревога еще не поднята. И все же Таита почувствовал облегчение, когда они поднялись на холмы в пустыню и по старому торговому пути направились на восток, в сторону Красного моря. Теперь Нефер мог спускаться со своей постели в повозке и недолгое время хромая идти рядом с повозкой. Сразу стало ясно, что, несмотря на все его переживания, нога у него болела. Но вскоре он зашагал легче и шел дольше. Три дня они отдыхали в древнем разрушенном городе Галлала. Они вновь наполнили мехи из скудного и горького источника и дали лошадям отдохнуть от суровой и трудной каменистой дороги. Бэй и Таита полечили их сухожилия и копыта. Когда стало возможно продолжить поездку, они отвернули в сторону от главного пути. В прохладе ночи выбрали тропу, известную только Таити, которая вела к на нагаре Бэй и Хилта заметили следы от колесницы, скрыли все признаки того, что они там проехали. В середине ночи, при свете ярких звезд, они достигли пещеры. В маленьком источнике не доставало воды, чтобы напоить столько людей и лошадей, и едва повозка была разгружена, Хилта и Бэй отправились обратно, оставив помощь Таити и Неферу только Мерина. Хилта покинул свой отряд под предлогом плохого здоровья, поэтому был свободен и мог каждое полнолуние вместе с Бэем приезжать и привозить из ФИФ продовольствие, лекарства и новости. Первый месяц в Гебель-Нагаре пролетел быстро. В чистом и сухом воздухе пустыни раны Нефера закрылись без дальнейших осложнений, и скоро он, хромая, ходил по пустыне, охотясь вместе с Мерином. Они вспугивали пустынных зайцев и поражали их метательными дубинками. Или таит, усевшись на скалистом склоне над источником, наводил укрывающие чары, чтобы заманить стада газелей в пределы досягаемости стрел. В конце месяца Хилта вернулся из Фиф вместе с Бэем. Они принесли весть о том, что подмену Таита еще не обнаружили. И фараон Нак Киафан вместе со всем народом, по-прежнему полагая, что тело Нефера, просаливалась в зале скорби. Они также принесли новость о восстании в Нижнем Царстве и зверствах фараона Трока в Монаши. Волнения возникли и в Верхнем Царстве, где Нак, подобно Троку, увеличил налогообложение и приказал набирать войска. «Люди рассержены тем, что войска так увеличиваются, когда в стране мир», — сообщил Хилто. «Думаю, что вооруженные восстания скоро распространятся». В Верхнем Царстве, где Нак ведет себя так же любезно, как Трок на Севере. Те, кто приветствовал воцарение этих двух фараонов, скоро обретут причины сожалеть об этом. — Какие еще новости из Нижнего Царства? — взволнованно спросил Нефер. Хилт опустился в долгое перечисление торговых новостей и цен на проса, сообщил о во дворец фараона Трока, особого посланника из Осири, Нефер слушал нетерпеливо и, когда Хилта закончил, спросил. — Какие новости о принцессе Ментаке? Хилта поглядела задачно. Никаких, насколько я знаю. Думаю, она в аварисе, но не уверен. По пути сюда Хилта пересек следы большого стада быков и теперь попросил у Таита разрешения последовать за ними, чтобы поохотиться. Высушенное мясо пополнило бы их запасы, и Таита легко согласился. Но заявил, что Нефер еще недостаточно силен, чтобы присоединиться к группе охотников. Странно, но это, казалось, не расстроило Нефера. Он предложил Таити отправиться с охотниками и использовать свои силы, чтобы отыскать добычу, и скрыть охотников, когда те приблизятся к животным. Стоило Неферу остаться в пещере одному, как он распаковал маленький ларец из кедра с чистыми свитками папируса и письменными принадлежностями, которые принес ему Хилта, и начал составлять письмо Ментаке. Он был совершенно уверен, что к настоящему времени весть о его смерти уже получена в аварисе. Помня собственные ужасные страдания, после того, как он услышал ложное сообщение о гибели Ментаке вместе со всем ее семейством в Баласфура, он хотел избавить ее от такой же муки. Он хотел также объяснить, что именно Нак и Трок отменили их помолвку, но сам он, Нефер, Все так же любит ее, больше собственной надежды на вечную жизнь, и ни за что не успокоится, пока она не станет его женой. Все это следовало изложить таким языком, который, если свиток попадет не в те руки, оказался бы непонятен никому, кроме Ментаки. Вначале он приветствовал ее как первую звезду. Ей следовало вспомнить, как они обсуждали происхождение ее имени, и она сказала «Меня зовут...» как третью звезду в поясе небесного охотника. А он ответил, нет, не третью, самую первую на всем небесном своде. Он выводил иеротические знаки с великим усердием, он всегда превосходно писал и подписался «Дурак из Даббы», уверенный, что она узнает намек на ошибку, которую он совершил, когда они были одни в пустыне. Вечером, когда охотники вернулись и все наслаждались свежим жареным мясом сернобыка, быка Нефер ждал возможности поговорить с Хилто наедине. Она представилась, когда Таита вышел из круга около костра, чтобы немного походить по ночной пустыне. Вместе с грузом продовольствия Хилта привез из фиф несколько больших кувшинов пива, и Таита с наслаждением выпивал чашу или две, но одним из немногих признаков, указывавших на его возраст, Была скорость, с которой жидкость выходила наружу. Как только Мак ушел за пределы слышимости, Нефер наклонился поближе к Хилте и зашептал. — У меня есть особое поручение, которое ты должен выполнить для меня. — Для меня это будет великой честью, великий! Нефер передал ему крошечный свиток папируса. — Сохрани его ценой своей жизни, — приказал он. Когда Хилта спрятал его в свою накидку, Нефер приказал ему доставить папирус принцессе Ваварис. Закончил он предостережением. «Не говори об этом никому, даже магу. Помни о священной присяге». На другой день, на закате, когда воздух начал остывать, Хилта и Бэй покинули гибель нагару Они почтительно поклонились Неферу и спросили у Таиты благословения и защитные чары и направились в освященную звездами пустыню. Лошади поднялись на первый склон холма, по россыпи серебристых в лунном свете камешков, которые потрескивали, охлаждаясь во тьме ночи. Бэй шел впереди лошадей и вдруг отскочил назад, испуганно вскрикнув на своем диком языке, и схватился за амулет в виде кости льва на своем ожерелье. Он указал на странную фигуру, появившуюся из тени, отбрасываемой скалой. Хилтов взволновался еще более. «Отойди в сторону, злая тень!» — закричал он — щелкнул кнутом и сделал знак против зла, а затем пробормотал заклинание против всех призраков и злых духов. — Спокойно, Хилта! — наконец проговорил призрак. Луна светила так ярко, что фигура отбрасывала на твердый сланец под ногами длинную тень, а голова ее светилась, будто расплавленное серебро в тигле. — Это я! Мактаита. «Не может быть!» — крикнул Хилта. «Я оставил Таиту в гебель Нагаре на закате. Я знаю тебя. Ты ужасная тень из Нижнего мира, притворившаяся магом!» Таита шагнул вперед и схватил Хилта за правую руку. «Почувствуй тепло моей плоти!» — сказал он и поднес руку Хилта к своему лицу. «Пощупай мое лицо и послушай мой голос!» Однако лишь после того, как Бэй коснулся груди Таиты костью льва, Понюхал, нет ли в его дыхании зловония могилы, и объявил, что он тот, кем представился, старому воину пришлось согласиться с этим. — Но как вы попали сюда, опередив нас? — спросил он горестно. — Это пути посвященного, — сказал ему загадочно Бэй. — Лучше никогда не задавать такой вопрос. — Хилта, у тебя на теле есть что-то? — что подвергает всех нас смертельной опасности. Таито отбросил подробности. Оно источает запах смятения и смерти. — Я не знаю, что это может быть, — неловко сказал Хилто. — Это что-то доверил тебе сам Египет, — настаивал Таита. И ты хорошо знаешь об этом. — Сам Египет? Хилто почесал бороду и покачал головой. Таита протянул руку, и Хилто, вздохнув, сдался без дальнейшего сопротивления. Он полез в кожаную сумку на своем поясе и достал папирус. Таита забрал у него свиток. — Ничего не говори об этом, — предупредил его Таита. — Никому. Даже самому фараону. Слышишь, Хилто? Слышу, маг. Таита взял папирус в правую руку и стал сосредоточенно смотреть на него. Через несколько мгновений на свитке появилось крошечное, горящее пятнышко. В ночной воздух поднялся легкий дымок. Затем вдруг весь папирус охватило пламя. Таита, не отдернув пальца от высокой температуры, держал его, пока он не сгорел, а затем растер остатки в пыль. «Это волшебство!» выдохнул Хилта. — Всего лишь ловкость, — пробормотал Бэй. — Такое может даже ученик. Таита поднял правую руку в благословении. — Пусть боги хранят вас во время вашей поездки, — сказал он, и после посмотрел, как повозка отъехала и слилась с мраком.